Вновь стукнул тактично и вместе с тем требовательно-настойчиво. Миновала минутная пауза, затем зазвякал ключ, и дверь растворилась. Каюту открыл высокий, рослый молодой мужчина,